Глава 16. Встреча. Выходи, давай, упорствовал шпион, почти вытаскивая меня из автомобиля. Не пойду, сопротивлялся я, но кроме злости на Павла, чувствовал ещё и жуткую неловкость, потому что со стороны это наверняка смотрелось ребячеством. Чёрт бы тебя побрал, Абрамов! Трубицкой едва не захлопнул дверь. Я не нашёлся, что ему ответить, но шпион снова дёрнул за ручку и сунулся в салон. Больше просить не буду. Через полгода ты будешь жалеть об этом. Не буду я ни о чём жалеть, рявкнул я. О чём не будешь, Максим? добродушно спросила меня тёмная фигура, проходившая мимо. Снег под её ногами заскрипел отчетливее, когда она направилась к автомобилю. Папа От неожиданности я высунулся из автомобиля. Откуда ты здесь? Вообще-то я здесь живу, важно заявило он и зашоршал пакетом. Вот иду из магазина, мама твоя ужин готовит. А ты что здесь делаешь? Спокойствие в его речи удивило меня. Я ожидал вопросов о том, где я был, куда пропадал, что случилось с моим домом и почему я был в больнице, но звучал папа так, точно его это не волновало. Или он не догадывался об опасностях, через которые я прошел? Пришлось импровизировать. Да и я тут работу сменил, заехал попрощаться. Сменил, говоришь? Хм. Он снова пошуршал пакетом, в то время как Трубецкой молча стоял рядом. И хорошая ли новая работа? Или она такая же, как старая? Пап, старая была вполне нормальной, но новая лучше, там я полезен. Лучше, говоришь. Скептически заметил он, внимательно рассматривая старую мазду. "Когда я тебе врал?" "Да никогда, сынок. Так, немного не договаривал. Про то, что бросил институт, про то, что устроился на работу, что купил дом, не спросив и не посоветовавшись. А теперь бросил работу, нашёл новую. Уже устроился, я так понимаю, да?" Закончил он свою нотацию. "Да", коротко ответил я, не глядя на шпиона. а ты ещё и к нему прицепится. Ох, вздохнул отец. А это твой компаньон? Да, пап. Знакомься, это Павел. Павел, это Леонид. И кем же вы работаете? Мы работаем на государство. Без какой-либо подготовки, с ходу ответил шпион. А фамилия ваша, Павел? Отец слегка прищурился, всматриваясь в лицо моего компаньона. Трубицкой. О, о, какая фамилия. Отец немного повеселел, но про работу на государство выветит, пошутили, правда? Да нет же, какие шутки, вежливо улыбнулся Павел, чем заставил моего отца нервничать. Укрепляем авторитет державы на международной арене, знаете, пробормотал отец. Давайте лучше к нам домой, перекусим а заодно и поговорим. Идём, с готовностью ответил я, потому что меня стала напрягать тема нашего разговора. По дороге до квартиры я бросил на шпиона ещё несколько гневных взглядов, но тот лишь жестом показал, что всё хорошо. Я же не представлял, что за спектакль он намерен устроить. Матушка, естественно, обрадовалась моему приходу. Но, как и отец, не выказала никакого удивления, не спросила ни о чем, тогда как я все силы направлял на то, чтобы придумать складную историю о сгоревшем доме. Она накрыла на стол, не задав ни единого вопроса. Павла я ей представил, но матушка сразу же занялась переговорами с отцом, повергнув меня в еще большее недоумение. «А ты чего думал?» – заметил мое состояние шпион, – «что они сразу завалят тебя вопросами?» Скорее всего, они ничего не знают. Ты же мало общался с ними, как я понял по твоему диалогу с отцом. Если бы знали, они бы уже спросили или обрадовались, что ты жив, как минимум. Уверен? С надеждой в голосе спросил я. Воллновать родителей совсем не хотелось. Увидишь за ужином, что я совершенно прав. И как оказалось, Трубицкой действительно верно оценил ситуацию. Родители настолько привыкли к тому, что я мало контактировал с ними, что думали, будто я в полном порядке. Ровно с того момента, как видели меня в больнице и им сказали, что меня скоро выпишут. Так ничего серьёзного не было, сынок. Матушка разложила на столе четыре порции картофельной запеканки с курицей, немного нарески и овощной салат. Всё было в порядке, мам. Я улыбнулся, но она посмотрела на меня слишком внимательно. «А что с лицом?» – строго спросила она. «Что с ним не так? Нормально все?» «Шрамы новые». «А, так то секция, мам?» – расслабился я. «Тренируемся, но я уже давно не езжу по соревнованиям, так что это все безопасно». «Внимательнее надо быть», – прозвучало он о путстве. «А что за новая работа?» «Твой папа сказал, что ты устроился на новую работу». «На государство?» «В смысле, в администрацию?» «Берите выше!» – лукаво подмигнул Трубецкой. «В областную?» – ахнула мать, а отец закашлялся, подавившись запеканкой. «Как же его взяли, если у него диплома нет?» Шпион, не поведя бровью, накинулся на картошку, чтобы потянуть время. «Простите, это очень вкусно!» – он свел на нет нарастающий градус нетерпения. «Но вы не угадали!» «У парня просто талант к ведению переговоров, поэтому он пополнит наш дипломатический корпус». «Новость о моем назначении почтили продолжительным молчанием. Заговорили лишь в момент, когда у отца вилка звонко ударилась о стол». «Дипломатический корпус?» «Да-да, сперва помощником, а дальше как пойдет?» Врал не краснее Трубецкой. И само собой на первых порах ничего сложного, при Балтика или Восточная Европа, куда-нибудь туда. Ты же не знаешь их языка, ахнула мать. Переводчики у нас есть. А потом ускоренный курс языка. Знаете, у нас ведь не каждый день переговоры. Есть и свободное время. С планированием у Макса очень хорошо. Погодите, а как вы его нашли? нахмурился отец. Едва ли он подавал документы на такие должности. Не помню я за ним дипломатических фокусов. Теперь Трубецкой смутился. Я видел это по его лицу. И я выдал первое, что пришло мне в голову. Так они оказались нашими клиентами на моей старой работе. Позвонили, узнали цены. Предложили поучаствовать в тендере. Мы согласились. Пока договаривались, мои деловые качества оценили по достоинству. Да, Андрей Геннадьевич меня отпустил, правда, долго сопротивлялся. Ну и ну, воскликнул отец. Вот это история. Будет что рассказать на работе. Молодец, сынок. Он перегнулся через стол и потрепал меня по плечу. Надо же, как ты удачно попал. Очень удачно я попал, подумал я, тихо радуясь прокатившей истории. Не очень складно и лживо и насквозь, Но, глядя на счастливые лица родителей, я думал, что Турбецкой был совершенно прав.